Болтунья Жил старик со старухой. У него старуха была ужасна, на язык слаба, все болтала. Пошел он в лес, нашел там клад и боится старухи сказать. та разболтает всем. Наконец сказал своей жене. Жена, я нашел клад. Не говори только никому, а то мне и тебе от барина достанется. Нет, говорит, я никому не скажу. Ночью взяли они заступ, пошли отрывать клад. Вышли они в поле. Жена и поднимает блин. Муж, что это такое? Молчи, нынче блинный до пирожной тучи шли. Идут они дальше. Нужно было им переходить мост. Идут они по мосту. В этой реке в сетях заяц морочится. Она у него и спрашивает Муж, что это такое? эд барские рыболовы в реке зайц поймали идут они дальше в капкане в поле щука ворочится. муж что это такое эдбарские Эт охотники в капкане щук поймали идут они дальше подходит к лесу там козел закричал муж что это такое Это нашу в барня в лесу черти бреют А это он все подделал, чтобы ее обмануть. Пришли к месту, откопали клад, принесли домой, поставили его под печку. Стали они жить богато. Соседи стали спрашивать у нее, откуда у них такое богатство. Она и проговорилась, что клад нашли. Узнал об этом староста, сказал барину... Этот мужик узнал, что барин знает, что он нашел клад, взял клад из-под печки и спрятал в подпол. Вот барин призывает его, спрашивает, — Нашел ты клад. Твоя жена рассказывает, что ты нашел. Он говорит, — Она у меня полоумная. Вы извольте ее призвать и спросить у ней. Барин приказал позвать его жену. Пришла она. Барин спрашивает, — Правда ли, что твой муж клад нашел? «Правда, батюшка, истинная!» «Где ж он у него?» «Сперва лежал под печкой в чашке, а теперь не знаю где». «Да когда ж он нашел?» «Да помните, сударь, когда блинные да пирожные тучи шли?» Барин думает, не полоумна ли она в самом деле. «Да помните ли, как ваши рыболову в реке зайца поймали?» Барин молчит, все смотрит на нее. Да помните ли, когда ваши охотники в капкане рыбу поймали? Что ты врешь? Да не вдомекли ваши милости, когда вашу милость в лесу черти брели. Барин рассердился на нее, велел ее высечь, и с тех пор муж стал доволен своей женой.